Мудрецы Островского в истории и на сцене Минувшей зимой, проходя одной из московских улиц, я увидел на афишной тумбе «На всякого мудреца довольно простоты» к столетию со дня первой постановки. Известный московский театр приглашал зрителей на премьеру старой пьесы Островского. Впервые напечатанная на страницах отечественных записок в ноябре 1868 года и сыгранная в сезон 1868-1869 года на Александринской сцене в Петербурге и в Малом театре в Москве, пьеса Островского была с той поры многожды переиздана, бесчетное число раз представлена на столичных и провинциальных подмостках. О наиболее известных постановках этой пьесы, оставили ее все от Немировича-Данченко до Эйзенштейна, можно теперь прочесть в статьях и книгах критиков ушедших лет. Иные спектакли, наверное, на памяти у читателей-мудреца, как удобство ради сокращают обычное название пьесы, ставили и в традиционных бытовых одеждах, и как острую французскую комедию, и в модернизированном виде на арене цирка с Глумовым в качестве белого эмигранта и Голутвиным нэпмачом. Но все же в старой пьесе Островского до сих пор остается как будто нечто ускользающее от традиции и неразгаданное до конца. В прозрачной ясности драматурга есть свой обман, Внешняя незамысловатость скрадывает подлинную глубину, и порой мы думаем, что достигли дна, в действительности все еще оставаясь на поверхности. Последние годы отмечены на московской сцене бурным взлетом интереса к классическому репертуару. Театр идет навстречу желанию новых поколений зрителя – как бы прочесть для себя заново знаменитые пьесы Гоголя, Островского, Чехова, Горького. Художественный театр ставит «Ревизора», на хлебника и «Чайку», «Малый» возобновляет «Бешеные деньги», «Театр-современник» после революционной трилогии, о которой мы не так давно писали, «Новый мир 1968, номер 9», предлагает новую трактовку «Горьковского на дне», Заново поставлены в театре имени Маяковского таланты и поклонники. Сделать знакомую хрестоматийную пьесу, притягательной для современной публики, в особенности молодой, значит в чем-то прикоснуться к секрету связи приходящего и вечного диалектики исторического и нынешнего в искусстве. Надо ли говорить, что это непросто? Не утихают споры о том, как играть классику. Бывает, что режиссер, не надеясь захватить внимание публики классической драмой на целый театральный вечер, поступает с известной пьесой достаточно своевольно. Сокращает, вымарывает реплики, сдвигает авторские акценты, так что положительные герои начинают вдруг выглядеть неприятно, а отрицательные неожиданно выигрывают в наших симпатиях. Классическая пьеса служит в таких случаях не более чем сценарием, сырым материалом для свободного творческого полета, лишенного и тени обязательств перед замыслом автора. Признаюсь, мне не по душе, когда живое, современное содержание покупается такой ценой. Ничего похожего, никакого желания отличиться за счет автора и в ущерб ему, «Нет, как будто в постановке мудреца на вахтанговской сцене». Это спокойный, академический спектакль, хотя, понятно, и не в традициях малого театра, а в традициях вахтанговской театральности. Все предвещает, кажется, успех постановки. Опытный режиссер А. И. Ремезова. Декорации Н.П. Акимова. Замечательные артисты-вахтанговцы». Театр ярких актерских индивидуальностей собрал в спектакле сильный состав исполнителей. Мамаева играет Эн Гриценко, Крутицкого Эн Плотников, Глумова Ю Яковлев. От чего же тогда спектакль оставляет впечатление добродетельной заурядности? Есть в режиссуре, в игре артистов свои блестки, находки и удачи. Но пьеса Островского становится в ряд других его комедий, отмеченных прочным штампом бытового восприятия, не дарит на этот раз заметных неожиданностей. Наибольшее удовольствие зала, взрывы добродушного смеха вызывают бытовые любовные сцены, объяснение старой кокетки Мамаевой с молодым героем, любви которого она домогается, разговор Крутицкого с Турусиной о грехах молодости и тому подобное. В игре артистов преобладают тона легкой комедии, даже водевиля. Зрители смеются, наблюдая комического монстра, какого изображает, к примеру, Гриценко. Актер с первой минуты появления на сцене играет бытовой фарс. Он ходит походкой паралитика, хрипит, как удавленник, страхолюдно взглядывает из-под низенького лба. И так как средства автора кажутся ему в этом отношении недостаточными, он то и дело прибегает к проверенным трюкам, спотыкается на пороге, преуморительно чихает, нюхая табак и тому подобное. Черты водевильной клоунады заметны и у других исполнителей. Белокурый обаятельный Глумов у Яковлева напоминает Хлестакова своей легкостью, непринужденностью, обращения и белозубой ослепительной улыбкой. Он тоже умеет смешить зрителя – долго и с шумом сморкаясь в платок или прыгая от преследующей его своей нежностью Мамаевой по длиннющему атласному дивану. С обычным своим мягким обаянием играет плотников Крутицкого. Но когда этот лысенький в красном генеральском воротнике сухонький сморчок беседует с Мамаевым, прогуливаясь почему-то вдоль высокого забора с кустодиевским задником на фоне расписных луковых храмов, И Теремов, а в репродукторах звучит разудалая русская песня Пойду ль выйду ль я делается обидно за погибающий смысл пьесы. Все ее содержание укладывается как будто в схему, характерную для бытописателя Островского. Со старомодным морализмом драматург изображает людей глупых и умных, хитрых и жадных, подлых и обманутых. Но эта мудрость бедна содержанием, она скользит по сознанию, потому что обличение и нравоучение такого рода для всех равно приемлемы и безразличны, они абстрактны, как в басне. Между тем, Островский написал не столько бытовую, сколько политическую комедию с глубоким социально-философским смыслом. Зрители вахтанговского спектакля не знают об этом – он не воспримет комедию исторически, не почувствует ее былой злободневности, для него пропадет большая доля сатирического яда драматурга. Благополучная реставрация классика с целью развлечь и позабавить ничуть не лучше поверхностной модернизации, открыть в пьесе конкретный исторический ее смысл нелегко, но разве это не единственный путь, Понять автора глубоко, стало быть, и современно. К счастью, мы можем проверить свои впечатления от пьесы с книгой Островского в руках. Конечно, ничто не идет в сравнение с волшебством театра, но хорошая пьеса может порою стать и увлекательным чтением. По скупым ремаркам, воображение дорисует нам обстановку, живые лица героев заставят угадывать их голоса, И разве так уж плох этот театр для одного себя? Я читаю перечень действующих лиц и пытаюсь представить, как они ходят, говорят, раскланиваются друг с другом. Это люди своего времени, своей среды, и не по костюмам только. Мне доставляет удовольствие разгадывать пружины их действий, существо характеров, их жизненный интерес и мотивы поведения за рамками пьесы. Великое искушение поставить старую комедию Островского без гримов и декораций, без музыки и световых эффектов на той сценической площадке, что всегда под рукой на белом листе бумаги. Итак, занавес.